Новый поэт Страсть к писательству Возможность уцелеть Месть смертной руки Веслава Шимборска Страсть к писательству Орфей был почти неразличим в полумраке Штольни. Он неуверенно шагнул в луч масляной лампы, при свете которой читала Мэгги. Ей показалось, что Будто он сунул что-то под куртку, но что? Она разобрать не могла, скорее всего, какую-то книгу. Арфей! Фарид бросился к нему, не выпуская из рук рюкзак Сажирука. Значит, это действительно он, Арфей. Мэги представляла его себе иначе, гораздо внушительнее. Перед ней стоял всего лишь каринастый, совсем еще молодой человек в плохо сидящем костюме. Он смущенно молчал, словно язык проглотил, и смотрел на Мэгги, на Штольню, по которой пришел, и на Фаррида, приветствовавшего его такой сияющей улыбкой, словно совсем забыл, что этот человек при последней их встрече обокрал его и предал Басте. Арфей, видимо, не сразу узнал Фаррида, зато когда до него наконец дошло, кто перед ним, это даже вернуло ему дар речи. Мальчик сажерука. Как ты тут оказался? Удивился он. Да. Мэгги не могла не признать. Голос у него был куда более впечатляющий, чем лицо. Впрочем, не важно. Все равно я в чернильном мире. Я знал, что сумею это. Я знал. По его лицу расплылась самовлюбленная улыбка. Он чуть не наступил на хвост Гвину и куница с фырканьем вскочила. но Орфей ее даже не заметил. «Потрясающе!» Он провел ладонью по стене штольни. «Это, вероятно, один из коридоров, ведущих под замком Омбры герцогским склепом?» «Нет, вы ошибаетесь», — холодно сказала Мэгги. «Орфей — помощник Мартоллы, сладкоязыкий предатель. Каким пустым казалось его круглое лицо!» «Неудивительно!» с отвращением подумала она, поднимаясь с одеяла со жирука. У него нет ни совести, нет жалости, нет сердца. Зачем только она привела его сюда? Как будто тут без него мало таких. Ради Фарида, ответило ее сердце. Ради Фарида. Как там Элеонор и Дариус? Если ты сделала им что-нибудь плохое, она не закончила фразу. Да, что тогда? Орфей обернулся с таким изумленным видом, словно только сейчас ее заметил. «Элеонар и Дариус? А, так ты та девочка, которая якобы сама вчитала себя в книгу». Взгляд у него стал настороженным. Он, очевидно, вспомнил, как поступил с ее родителями. «Мой отец едва не погиб из-за тебя!» Голос Мэгги дрожал от ярости. Орфей покраснел, как девушка, от стыда или от злобы. Мэгги не знала, но как бы то ни было, он быстро взял себя в руки. «Разве я виноват в том, что у Мартолы были с ним счеты?» — возразил он. «И потом, судя по твоим словам, он все-таки не погиб, так что я не вижу причин волноваться». Он пожал плечами и повернулся к Мэгги спиной. «Странно», — проговорил он, глядя на особь в конце штольни, на узкие лестницы, на перекрытия, Объясните мне, пожалуйста, куда я попал. Похоже на шахту, но о шахте я не читал. Неважно, что ты читал, это я вызвала тебя сюда. Мэгги говорила так резко, что Фарид с тревогой посмотрел на нее. Ты? Арфей обернулся и смерил ее таким презрительным взглядом, что кровь бросилась Мэгги в лицо. Ты, видно, не понимаешь, с кем имеешь дело. Но что с вами вообще разговаривать? Мне надоело смотреть на эту унылую жстольню. Где феи, где латники, комедианты? Он грубо оттолкнул Мэгги и шагнул к лестнице, ведущей наверх, но Фарид одним прыжком загородил ему дорогу. А ну не рыпаться, сырная голова! крикнул он. Хочешь знать, почему ты здесь оказался? Из-за сожерука. Ах так? Арфей насмешливо фыркнул. «Ты что, так его и не нашел?» «Ну, он, может быть, нарочно прячется, особенно от такого назойливого мальчишки, как ты!» «Он умер!» — резко перебил его Фарид. «Сожрук умер, и Мэгги вычитала тебя сюда, чтобы ты написал слова, которые вернут его!» «Она меня не вычитывала!» — с расстановкой произнес Орфей. «Сколько раз тебе повторять!» Он снова устремился было к лестнице, но Фарит молча схватил его за руку и потащил за собой туда, где лежал сожерук. Роксана завесила его плащом вход в штольню, где он лежал. Они срезы поставили вокруг горящие свечи, танцующие язычки пламени вместо цветов, которые обычно кладут рядом с покойником. Боже мой, ахнул Арфей. Умер. Он действительно умер. «Но это же ужасно!» Мэггис с изумлением увидела слезы у него на глазах. Дрожащими пальцами он стянул с носа запотевшие очки и протер их краем куртки, а потом робко подошел к сожируку, нагнулся и коснулся его руки. «Холодная!» Орфей отпрянул и поднял на Фарида полные слез глаза. «Это Баста?» «Да говори же!» «Нет, подожди, как там было?» Банда молотчиков каприкорна, да, вспомнил, они хотели убить куницу, и Сажерук попытался ее спасти. Я плакал в три ручья, когда читал эту главу, а потом швырнул книгу об стену. А теперь я наконец попал сюда, наконец-то попал, и он судорожно глотал воздух. Ведь я отправил его сюда, потому что был уверен, теперь с ним тут ничего не случится. О, господи! Господи, господи, умер! Арфей всхлипнул и вдруг замолчал. Потом снова склонился над телом сожрука. Минуту. Заколот ножом. Так там было сказано. Заколот и закуницы. Да, так написано в книге. Арфей резко повернулся и уставился на Гвина, шипевшего на него с плеча Фарида. Он ведь не взял с собой кунницу. «Ни куницу, ни тебя! Как же вышло?» Фарид молчал. Мэгги было его так жалко, что она попыталась коснуться его руки, но юноша отдернул ее. «Как здесь оказалась эта куница?» «Да говори же! Ты что, язык проглотил?» В красивом голосе Орфея послышались металлические нотки. «Он погиб не из-за гвина», — прошептал Фарид. Не из-за Гвина, а из-за кого же? На этот раз Фарид не отнял руки у Мэнги, но не успел он ответить Арфею, как за их спинами раздался другой голос. Кто это? Что здесь делает посторонний? Арфей вздрогнул, словно его застали на месте преступления. У входа стояла Роксана, а рядом с ней Реза. Роксана, прошептал Арфей. «Красавица-комедиантка!» Он смущенно поправил очки и поклонился. «Разрешите представиться? Меня зовут Орфей. Я был... Другом Сажирука. Да, мне кажется, я имею право называть себя так». «Мэгги...» «Как он сюда попал?» Запинаясь, спросила Реза. Мэгги невольно спрятала за спину блокнот со словами Фенолео. «Где Элианр?» набросилась реза на Орфея. «И, Дариус, что ты с ними сделал?» «Ничего», — ответил Орфей, от изумления даже не заметив, что женщина, объяснявшаяся жестами, обрела голос. «Я, наоборот, старался привить им нормальное отношение к книгам. Они держат их, как жуков на булавках, как заключенных в камере. Не дай бог стронуться с места. А ведь книгам нужно чувствовать на своих страницах воздух». И пальцы читателя, который нежно проводит, Роксана сняла с балки над входом плащ Сажирука. Не похож ты на друга Сажирука, перебила она Арфея. Но если хочешь с ним проститься, делай это сейчас, потому что я уношу его с собой. Уносишь с собой? О чем ты говоришь? Парит загородил ей дорогу. Арфей пришел, чтобы вернуть его. Убирайся с моих глаз! Огрызнулась Роксана. — И еще когда ты впервые появился на моем дворе, я поняла, что ты принесешь нам несчастье. Ты должен был погибнуть, а не он. Это правда и останется правдой. Фарид отпрянул, словно Роксана ударила его. Он покорно уступил ей дорогу и встал в стороне, понурив голову. Роксана склонилась над сожруком. Мэгги не знала, чем его утешить, зато ее мать опустилась на колени рядом с Роксаной. «Послушай», — тихо сказала она, — «сожирук вернул Фарида из страны мертвых, сделав правдой слова сказки. Слова, Роксана, они способны в этом мире на удивительные вещи, а Орфей — мастер с ними обращаться». «Да, это так», — Орфей поспешно шагнул к Роксане. «Это я сделал для него дверь из слов, чтобы он мог вернуться к тебе». «Он тебе не рассказывал?» Роксана взглянула на него недоверчиво, но уже поддаваясь чарам его голоса. Да, поверь, это был я, продолжал Арфей, и я напишу для него еще слова, которые вернут его из царства мертвых. Я найду слова, пьянящие сладкие, как аромат лилии, слова. которые одурманит смерть и заставит ее разжать холодные пальцы, которыми она держит горячее сердце сажерука. Его лицо озарило улыбка восторга перед собственным грядущим величием. Но Роксана покачала головой, словно желая стряхнуть чары его голоса, и задула свечи, окружавшие смертное ложе сажерука. Теперь я понимаю, сказала она, укрывая сажерука плащом. «Ты чародей!» «Я только однажды пошла к чародею, когда умерла наша младшая дочь. К чародеям ходят те, кто совсем отчаялся, и они пользуются этим. Они кормятся несбыточными надеждами, как вороны плотью мертвецов. Его обещания звучали так же чудесно, как твои. Он сулил мне то, чего мне так отчаянно хотелось. «Все чародеи так делают». Они обещают вернуть то, что мы навсегда потеряли: ребенка, друга или мужа. Она закрыла плащом неподвижное лицо сожерука. Я никогда больше не стану верить этим обещаниям. От них боль становится только хуже. Я возьму его с собой в Вомбру и найду место, где никто его не побеспокоит: ни змей-глав, ни волки, ни даже феи. И он будет выглядеть, словно только что заснул, когда мои волосы давно уже поседеют. Потому что крапива научила меня сохранять тело нетронутым, даже когда душа давно уже отлетела. Но мне ты скажешь? Голос Фарида дрожал, словно он заранее знал ответ Роксанны. Ты скажешь мне, где ты его спрятала? Нет, ответила Роксана. Только не тебе.